Джинни не умёха, но кое-что делает. В её чемоданчике лежит махровая мочалка, упаковка лимонных леденцов, очки, грелка, тальк, бумажные пакеты, книга, в которой рекомендуется собрать все вышеперечисленные вещи. Вы сейчас, наверное, думаете, будто я сочинила Джинни, чтобы избавиться от собственных переживаний. Это неправда. Я наоборот стараюсь вернуть то, что забрало у меня время. Что касается Джинни, мотив мой прост. Я пытаюсь ее оживить. Кроме Джинни, в машине еще два человека. Первый мужчина, которого я назову А, для удобства. А за рулем. После каждой схватки Джинни открывает глаза и видит его лысеющий затылок и надежные плечи. А хорошо ведет машину, не гонит. Время от времени спрашивает, как она себя чувствует. Она отвечает, сколько длятся схватки и какой между ними разрыв возле бензоколонки, а покупает два кофе в пластиковых стаканчиках. А месяцами помогал Джине делать дыхательную гимнастику, придерживал ей колени. А будет рядом во время родов. Может, это ему будет дорого на жизнь, как будто он мог умереть. Вдвоём они уже побывали в роддоме вместе с другими парами. В каждой паре один худой и заботливый, другой медлительный и раздутый. Им показали палаты, отдельные и прочие. Палаты с сидячими ваннами, родовую палату, она уж больно белая. Светло-коричневая акушерка с гибкими локтями и вёдрами всё время смеялась, отвечая на вопросы. Сначала вам сделают клизму. Знаете, как делают клизму? Наливают в грелку воды и вводят через трубочку в задний проход. Мужчины должны будут надеть на свою обувь вот это и это. Вот шапочки для длинных волос, для коротких волос. «А у кого вообще нет волос?» – спрашивает А. Акушерка смотрит на Ай и смеется. «Да нет, у вас еще остались», – говорит она. «Если есть вопросы, не бойтесь спрашивать». Они посмотрели фильм, снятый в роддоме, цветной фильм про женщину, которая рожает. «Неужели это ребенок?» «Не все дети рождаются такими крупными», – комментирует Акушерка Австралийка. «Австралийка». И все же, когда кино заканчивается и зажигают свет, зрители, половина беременны и расстроены. «Если тебе это не понравится», — говорила Джинни подруга, «всегда можешь закрыть глаза». Джинни поразила не столько кровь, сколько эта ярко-малиновая дезинфицирующая жидкость, которую намазывают роженицу. «Я решила отменить роды», — говорит она А, и улыбается, мол, это шутка. А обнимает ее и говорит «А» все будет хорошо. Конечно, все будет хорошо. Но в машине сидит еще одна женщина. Она сидит на переднем сиденье и словно не замечает Джинни. Как и Джинни, эта женщина едет в роддом, она тоже беременна. Только она едет не для того, чтобы подарить жизнь. Это слово. Слова чужеродны, не подходят к ее ситуации и вообще не нужны. Но, На женщине тканевое пальто в бурую клетку, а на голову повязан платок. Джинни прежде видела эту женщину, но мало что про неё знает, кроме того, что женщина не хотела беременеть, не хотела вот так себя делить, не хотела мучений, инициаций. Бесполезно говорить ей, что всё будет хорошо. Есть слово для нежеланного соития и изнасилования, но нет слова для всего, что с ней произойдёт. В время беременности Джиня я видела её несколько раз, неизменно в том же пальто, с тем же платком на голове. Конечно, от того, что Джиня была беременна, она больше обращала внимания на других беременных, наблюдала, потихоньку изучала, а эта не такая, как все. Например, эта не ходила на занятия в роддоме, где все роженицы были моложе Джини. Кто из вас будет кормить ребёнка грудью, спросила акушерка в стролейке, женщина с мощными плечами. Все подняли руки, кроме одной. Племя современных женщин, новое поколение. И одно единственное, что будет кормить ребенка из бутылочки. Может быть, кто знает, у нее проблемы с грудью, но ей все равно неловко. Остальные вежливо отворачиваются. Кажется, им хочется обсуждать только разницу между одним типом подгузников и другим. Иногда роженицы ложатся на мат и сжимают друг другу руки, будто бы схватки, и дышат на счет. Все это очень обнадеживает. Акушерка-австралийка говорит, что не стоит залезать и вылезать из ванной без посторонней помощи. А в конце занятий каждый дает по стакану яблочного сока. В группе только одна женщина, у которой это вторые роды. Она говорит, что ходит на занятия, потому что хочет на родах получить укол обезболивающего. В первый раз они все тянули, и она намучилась. Остальные смотрят на нее с мягкой укоризной. Они не требуют себе никаких уколов, и они не собираются мучиться. Им кажется, что это всё от неправильного отношения. В книгах пишут о дискомфорте. Это не дискомфорт, солнышко, это боль, говорит женщина. Остальные неловко улыбаются, и разговор снова переходит на подгузники. Печканая витаминами, добросовестная, начитанная джинни Дженни, у которой не было ни тошноты по утрам, ни вялорековза, ни токсикоза, ни растяжек, ни извращённого аппетита, и в глазах не темнело. Почему же её преследует эта женщина? Сначала Дженни видела её мельком в отделе одежды для грудничков в подвале Симпсона, в очереди в супермаркете, у светофоров, когда сидел за рулём. Измождённое лицо, раздутое туловище, платок на жидких волосах. В всяком случае, Мина Джини замечала ту женщину, а не наоборот. Если та женщина и следила за Джини, то никак себя не выдала. День родов приближался, этот неизвестный день, когда нужно подарить жизнь ребёнку, и время сгущалось вокруг Джини, и приходилось вкручивать себя в это время, словно в снеговую кашу, по которой она шла, всё чаще встречая эту женщину, всегда в отдалении. В зависимости от того, как падал свет, женщина попеременно казалась то девушкой лет двадцати, то женщиной лет сорока-сорока пяти, но Джинни всегда знала, что это один и тот же человек. И та женщина всегда казалась не совсем реальной, разве только на первых порах. В первый или во второй раз, как голос, он реален, когда у него есть эхо. Но сегодня, когда по дороге в роддома остановился на красный свет, Женщина, стоявшая в углу с коричневым бумажным пакетом в руках, просто открыла двери и села в машину. Аня ничего не заметила, а Джинни промолчала. Она знает, что на самом деле в машине женщины нет. Джинни не настолько чокнутая. Она даже может заставить женщину исчезнуть, стоит только широко открыть глаза и уставиться на них. Но женщина исчезнет, а все эти мысли останутся. Не то чтобы Джинни боится этой женщины, она боится за неё. Они подъезжают к больнице и пока помогают Джинни выбраться, женщина уже вышла и исчезла в дверях. В вестибюле её нет. Джинни спокойно проходит в приёмное отделение. Этой ночью все, как и сговорились, и родильное отделение перегружено. Джинни ждёт за перегородкой, когда ей приготовят палату. Какая-то женщина кричит неподалёку, кричит и в паузах бормочет вроде бы на иностранном языке. Португальский, думает Дженни. Она говорит себе, что у них всё по-другому, им положено кричать. Странно будет, если они не станут кричать. Тем не менее, Дженни знает, что кричит та другая женщина, кричит от боли. Дженни прислушивается, как другая женщина успокаивает, подбадривает ту. Кто это её мать акушерка?